Глава девятая. Эту ночь, вторую в общежитии при академии, я проспала, как убитая. Едва вернулась после беседы с ректором, приняла душ и завалилась в кровать, как отключилась. Даже не уснула, а просто провалилась в темное небытие без сновидений. Кажется, Саманта, лежавшая на соседней кровати, пыталась что-то мне рассказать, но я не помню. Все заволокло тьмой. Сказалась усталость и нервы. Так что проснулась я рано. Видимо, сработали внутренние часы, поскольку я вспомнила о словах Торна. Встав, первым делом проверила расписание, где ни слова не было об утренней зарядке, которую мне обещал строгий волчара. Но чего то я верила словам Алекса. Не был он похож на человека, который будет шутить по такому поводу. Жаль, только уточнить было ни у кого. Но я не отчаивалась. Приняла душ, привела себя в порядок и, надев спортивный костюм, Не тот, который мне выдали в академии, а свой, вышла из комнаты, немного завидуя соседке, продолжавшей мирно спать в своей кровати. Торн не обманул. Уже на лестнице я столкнулась с Элен и, обменявшись с ней приветствием, спросила. «Так тренировки по утрам это правда?» Девушка смерила меня насмешливым взглядом и ответила совсем не то, что я ожидала от нее услышать. «Мне вот очень интересно. Как ты, кошка?» Попала к нам. Или нам просто еще что-то неизвестно о тебе. Мы продолжили спускаться вниз, и я передернула плечами, не зная, что ей ответить крепкой девице, которая, в отличие от меня, явно была на своем месте и на своем курсе. «Может, у тебя опасная боевая форма?» — предположила Елен, но как-то рассудительно и по-доброму, без издевки, из чего я сделала вывод, что она скорее мне нравится, чем нет. Я не выбирала курс, призналась я откровенно. Это родители. а а, -а. зачем-то протянула собеседница, но договорить не успела. В холле мы столкнулись с ее подругой. Девушка взирала на нас с любопытством. Глаза ее горели, но она ничего не сказала по поводу того, что мы появились вместе. Лишь шагнула навстречу, протягивая мне руку. — Молли Холлидой, — представилась она. Кейра... — отозвалась я и пожала на удивление крепкую ладонь, оказавшуюся твердой и сухой. — Ну что, пойдем. Тор не любит, когда мы опаздываем. Взглянув на нас двоих, проговорила медведица. На улице еще было темно. Рассвет едва напомнил о себе, забрежив где-то вдали, и к тому времени, как мы подошли к круглому стадиону с беговыми дорожками, по небу пробежали первые лучи солнца, брызнув так ярко, что я невольно залюбовалась пробуждением дня. Но долго глазеть на красоты природы мне не позволили. На стадионе уже собрались ребята, и я знала их всех, если не поименно, то по лицам. Курс Александра Торна ждал утренней тренировки. А вот самого волчары пока не было видно. «Странно», — проговорил кто-то из парней, пока остальные разминали ноги, готовясь к пробежке, как я подозревала, достаточно тяжелой и долгой. «Да вон он идет!» Молли было кивнула в сторону дорожки на фигуру, которая быстрым шагом двигалась в нашем направлении. Но тут ветер сменил траекторию, и мы все одновременно почувствовали волчий запах. Только вот это не был запах дикана. «Доброе утро, адепты!» Максим Ильян подошел к нам и застыл, заложив руки за спину. Я огляделась и заметила, что никто не спешит выстроиться в линию, а значит, разминка все же отличалась от основной практики. «Доброе утро, сэр!» Нестроенный хор голосов прозвучал удивленно. «Господин декан сегодня с утра немного занят важными делами, так что разминку вместо него проведу я. Но на практику он придет, так что не радуйтесь раньше времени», произнес волк и остановил на мне взгляд, от которого я невольно поежилась. «Вот, значит, как», — подумала я. «Наверное, дрыхнет себе в койке, пока мы тут в сырости будем носиться, как угорелые». Макс отвернулся и продолжил давать указания видимо, решив, что для адептов достаточно объяснений причины отсутствия их непосредственного куратора. Со слов Волка я поняла, что нам предстоит пробежать пять кругов, затем сделать по тридцать приседаний девушкам и по пятьдесят парням, затем еще пять кругов и брусья. Я с ужасом услышала это страшное слово. «Брусья! Вот будет потеха, когда я повисну на них соплей!» Но делать было нечего. И едва Волк закончил отдавать распоряжение, как мы отправились на беговую дорожку и побежали. Сам Макс удивил, так как тоже присоединился к группе и рванул вперед, значительно обогнав адептов. Видимо, Волк любил размяться с утра пораньше. Я же бежала, глядя на его подтянутую фигуру в спортивном костюме, и думала о том, как отправлюсь на практику после обеда, если меня уже утренняя тренировка оставит без сил. Но вот круги были преодолены. Немного походив, занялись приседаниями. Колени взвыли на первом десятке. Спина отчаянно заболела, а перед глазами все поплыло. Но я продолжала приседать, а потом и побежала, как все, на второй заход. Пробежала относительно нормально, все как положено. Взмокла насквозь, язык повесила на плечо, а на я посмотрела, как на врага народа, уже предвкушая потеху для остальной группы. И не ошиблась. Когда подошла моя очередь показать свое мастерство, повисла не в силах даже одного маленького разочка, нет, полуразочка подтянуть тело, которое, казалось, теперь весило тонну. Парни заржали. Девчонки захихикали. А я дернулась в очередной попытке показать класс и снова обмякла, едва не рыдая от злости. «Адептка Конрад, хватит. Уступите место следующему адепту», скомандовал Максимилиан, и я с радостью разжала пальцы и опустилась на ватные ноги, едва не повалившись пятой точкой на землю. Удержалась на ногах из чистого упрямства, потому что поняла, если упаду, гогот будет такой, что услышат даже в академии. «Ничего, научишься», — проговорила Элен, когда я встала рядом с ней и моли. Девушки не смеялись, но я видела в их глазах озорные смешинки. Вот только почему-то именно на этих двоих не разозлилась. Вот ни капли. Возвращение в Академию Триумфальным я бы не назвала. Саманта только ахнула, увидев мою усталую тушку, и без разговоров уступила мне душ. Я была благодарна соседке, которая не стала задавать ненужных вопросов. Все же мне с ней повезло. Затем были лекции. Я то и дело ловила себя на мысли, что отвлекаюсь. Несколько новых предметов, которые оказались интересными, если бы не моя утренняя тренировка. Тело начало болеть ближе к обеду. Встретившись в столовой с Сэм, я утомленно плюхнулась за стол и съела не так много, как в прошлый раз, помня о том, что впереди еще практика. А в этом случае полный желудок — мне враг. — Втянешься, — только и сказала Саманта, глядя, как я вздыхаю, ковыряя ложкой в полной тарелке. — Ага, — только и ответила я, сильно сомневаясь в предположении соседки. А после обеда наступила практика. О, меня почти трясло от мысли о том, что снова предстоит бегать, прыгать, приседать и висеть на брусьях или на чем-то подобном. А еще хотелось увидеть наглую морду Торна, который, в отличие от нас, утро провел более приятно. В этом я не сомневалась ни на минуту. Почистив магии и костюм, отправилась на уже знакомый полигон. Половина ребят маячили впереди на дорожке, Еще часть стояла уже на месте. А за моей спиной на расстоянии шагали кто-то из девчат. Но я видела только Торна и его высокую фигуру, застывшую вдали. Подойдя ближе, заметила мрачное выражение лица Алекса. И, как мне показалось, он был немного бледен, отчего его загорелое лицо приняло слегка серый оттенок. Впрочем, мне могло и показаться. Мы пришли вовремя. Построились, и декан проверил, все ли явились на занятия. Затем удивил, когда отдал распоряжение пробежать всего пять кругов. Но я подозревала, что радоваться рано. И, как оказалось, была права. Потому что сразу после пробежки и отжиманий мы отправились в зал, где мной поочередно вытирали маты все, кому не лень. А в самом конце Торн разбил группу на пары. И к моему изумлению и негодованию одна я осталась без партнера, уже подозревая, что мне повезет больше остальных. И да, так оно и вышло адептка конрад вы сегодня тренируетесь со мной услышала я команду волка и с большой неохотой поползла на мат полагаю что не смогу не то что ударить с диккаана но даже увернуться от его лапищ но нет какие то крохи силы я наскребла и даже побегала от торно уворачиваясь от его рук зато когда он наконец изловил меня злой как сто чертей и швырнул на мат придавив своим телом поняла что жизнь не так прекрасна как мне казалось прежде — У вас отличные шансы уморить противника, играя в догонялки, — сообщил мне Торн, развалившись на мне, как на своем домашнем диванчике. Я закряхтела, напоминая о том, что вес у волка приличный, и я едва дышу, но Алекс словно и не заметил моего отчаяния. — Видимо, мне придется лично тренировать вас, — продолжил радовать меня волчара. Я даже задрыгалась, пытаясь сбросить эту тушку. — Да куда там? Только ножки подергала, будто в конвульсии когда же Алекса изволил подняться с меня. Несколько секунд просто пыталась отдышаться, а затем приподнялась, критично оглядывая свое тело и надеясь, что Тор не превратил меня в лепешку. Но нет, все было на месте, хвала богам. Куратор протянул мне руку, но я проигнорировала его доброту. Закряхтела, как старушка, но встала сама. Сначала на четвереньке, а затем ножка за ножкой и в полный рост. Садюга! «Какой же он садюга! И глядит так, словно я кость в его горле! Даже внутри тяжело!» «Может, не надо, сэр, тратить на меня ваше драгоценное время?» — предположила я. Алекс хищно оскалился и приказал. «Нападай!» А сам стоит так расслабленно, будто перед ним не кошка, а какая-то мошка, от которой отмахнуться не проблема. И такая внезапная злость охватила меня что я рванулась на декана, горя от желания уложить его на лопатки, как некогда он меня. И что удивительно удалось. Я ударилась в мужчину с такой силой, что он не устоял. Вот так мы и полетели на мат. Только теперь я очутилась сверху, шлепнула щекой о его грудь и едва не завыла, настолько твердой она показалась мне. Вот право слово, упасть на асфальт было бы, наверное, мягче. Проворно села, оказавшись на его бедрах и торжествующе улыбнулась, Хотя сама так и не поняла, как мне удалось валить такую-то махину. Вот только Торно чего-то скривил губы, приложившись спиной, а вроде бы мягкий мат, и посмотрел на меня с неожиданным изумлением. Мне же показалось, что он испытал боль, что само по себе было очень странно. Наши глаза встретились. Его, горящие золотом и мои, удивленные, распахнутые широко и с блеском торжества в самой глубине. Попался! Я ликовала всего пару секунд. Уже через мгновение мы поменялись положением. Причем я даже не успела заметить, как это волку удалось проделать так быстро и ловко. И вот уже я снова примята его телом. Декан возвышается надо мной, удобно усевшись сверху. И смотрит так, что душа медленно перемещается в пятки с надеждой поселиться там прочно и надолго. Несколько секунд, глаза в глаза. Я даже перестала, кажется, дышать, когда Тор неожиданно дал мне свободу, так легко поднявшись на ноги, что я не успела проследить взглядом. А он быстрый, чертовски быстрый. «Вставай, адептка! На сегодня с вас хватит!» Бросил Алекс и спустился с мата на пол, обратив на себя внимание остальной группы. А когда я села, чувствуя невероятное облегчение из-за того, что сегодняшняя практика наконец подошла к концу, он обернулся ко мне и добавил. «Но задержитесь после занятий. Нам надо с вами поговорить». «Это о чем еще?» Подумала я, хмуря брови. Вот не понравился мне его взгляд. Совсем не понравился. Но разве откажешь декану? Я ответила то, что он ожидал услышать. Да, сэр. На нас покосились. Я заметила насмешливые взгляды, а некоторые были откровенно сочувствовавшими. Я же покорно поплелась в душевую, так как совершенно не хотела вести беседы с деканом в помятом и несвежем состоянии. Обычно я предпочитала душевую в нашей сэм-комнате в общаге, как, впрочем, и все ребята из группы. На сегодня выбирать не приходилось. К тому времени, как я вышла, приведя себя в порядок и почистив одежду бытовой магией, в зале не было никого, кроме Торна. Это несколько напрягало. Оставаться с Волком наедине не хотелось. Впрочем, он меня спрашивать об удобствах не стал. Сам декан тоже выглядел посвежевшим. Влажные волосы мужчины напоминали мне о своих, непросушенных после купания. «Господин дикан?» Проговорила я, приближаясь к нему. Торн стоял у мата спиной ко мне. Но я точно знала, что он давно в курсе того, что я пришла. «Вы сказали, нам надо поговорить, и вот я здесь, сэр». Продолжила без энтузиазма, даже не представляя, что такого важного он мог бы мне сообщить. «Нет, одна идея, конечно, была. Скорее всего, волчара недоволен моими успехами. Но плевать, я и сама много чем недовольна. А на его курс не рвалась». Да и вообще в эту академию поступать не собиралась. Но браслет все еще красовался на моей руке, и пока я даже представления не имела, когда смогу избавиться от него. Для такого дела нужно было сделать еще одну вылазку в город, и я надеялась, что совмещу это в первый выходной с посещением бабушки. Но в итоге оказалось, что я ошиблась. И я поняла это, едва Торн, повернувшись ко мне, заговорил. «Разговор будет серьезным, адептка Конрад» и я хочу, чтобы его суть не покинула пределы Академии». Удивленно приподняв брови, сказала, «А что такого важного вы можете мне сообщить, сэр?» «Кое-что, что, возможно, в будущем сохранит вам жизнь», ответил мужчина. Взгляд его скользнул по моему телу. В какой-то миг он поморщился, и я осознала, что наша антипатия только растет, причем обоюдно. «Дело в том, что господин ректор не рассказал вам нечто важное, когда вы стали одной из нас. Взгляд Торна остановился на уровне моей груди, и я не сразу поняла, что он ищет взглядом камень, а не рассматривает мои прелести. Но независимо от этого успела покраснеть и, не удержавшись, скрестила руки на груди, словно это могло скрыть от насмешливых глаз моей выпуклости. Я рад, что вы послушались моего совета, адептка. Он явно успел рассмотреть то, что хотел. Впрочем, камень выпирал из-под облегающей футболки. «Я бы с радостью отдала эту вещицу, если бы мне позволили», — ответила я. «Я бы тоже был не прочь. Выбери камень, кого получше вас», — сообщил мне резко, и я невольно стиснула зубы, хотя понимала правдивость его слов. «Но так уж получилось, что камень выбрал именно вас», — вздохнул волк. «Не понимаю признаться, что в вас особенного, но не мне судить. Но я попросил вас задержаться не для того, чтобы вести пустые разговоры». Дело в том, что все хранители сейчас находятся в опасности. Опа! Только и подумала я, уставившись на Торна. Некто, неизвестный убивает хранителей, причем делает это с удивительной легкостью. Торн посмотрел прямо мне в глаза, и я едва удержалась, чтобы не отвести взгляд. Та, которая прежде вас владела этим камнем, погибла несколько дней назад. Ее зверски убили, разорвали на части в попытке завладеть камнем. Но Аида была не первой жертвой. «Аида?» — мысленно повторила я имя той пумы, что до меня владела камнем. Отчего-то сейчас амулет стал невероятно тяжелым, и я ощутила, как он тянет мою шею. Но что за ужас, Алекс мне сейчас рассказывает, и почему меня сразу не предупредили до того, как я взяла в руку этот чертов камень? Я покосилась на мат, а затем и присела на него, вытянув вперед ноги. Волк стоял надо мной, продолжая этот жуткий разговор. Первым погиб Джозеф МакКлеон, один из круга, камень которого теперь для нас утерян. После было совершено нападение на господина канцлера, с которым вы, Конрад, знакомы. И вчера пытались убить госпожу Вайс. Секретаршу? Я вспомнила, как разговаривала с ней днем и после встретила, когда направлялась в кабинет ректора. Вспомнила ей то, как женщина о чем-то спорила с Барлоу, и тот уговаривал ее остаться в академии. В голове все смешалось. То, что рассказывал Торн, было страшным, но каким-то нереальным. Голос дикана шелестел сухой листвой, напрочь лишенный эмоций. А вот глаза? Стоило мне заглянуть в них, как я понимала. Он говорит правду. Да и не стал бы человек, подобный Алексу, стращать какую-то адептку подобными сказками. Но почему я узнала это только теперь? И чем мне грозит то, что я стала одной из хранителей? Это что получается? Что меня тоже могут попытаться убить? «Напасть?» Торн говорил дальше. Описывал странное существо, которое называл метаморфом. «Я что-то слышала о подобном виде оборотней, но знала и то, что их уничтожили давным-давно. Слишком сильными они показались остальным представителям перевертышей, потому что умели принимать любой облик, от мыши до огромного слона или медведя. Опасные противники. Вот только не хотелось верить, что один такой разгуливает по улицам города и убивает хранителей. Я решил, что вы должны знать. Добавил Алекс и присел рядом со мной на корточке, вынудив посмотреть на него. Я поймала себя на мысли, что таращусь невидящим взглядом на собственные колени, когда мужчина протянул руку и положил мне ее на плечо. Его рука оказалась удивительно горячей, а затем в тело словно ударила волна жара, и я запрокинула голову назад, словно хотела взглянуть на потолок. Но вместо этого перед глазами мелькнули ужасающие картины. Вот я вижу комнату, погруженную в полумрак. На стенах темные пятна. А на полу лежит что-то, от чего по коже бегут мурашки. Холодные и колючие. Это тело. Точнее, его части. И не понять, кому оно принадлежало прежде. После еще одна вспышка и волна тепла, заставившая содрогнуться тело. Я вижу пустырь и тварь, выпрыгивающую из огненного кольца. Это волк. Глаза его горят, и от их взгляда становится дурно. Торн резко убрал руку, и я опустила голову, чувствуя, что по спине пробежали мурашки. А еще... Еще я покрылась за несколько секунд липким холодным потом. «Черт!» — воскликнула, резко поднимаясь на ноги. Запрыгнув на мат, затрясла головой, словно это могло помочь мне выбросить из памяти уже увиденное. «Какого дьявола, Торн?» — вырвалась невольная. И волк тоже поднялся на ноги, сделав вид, что не заметил, как я обратилась к нему неофициально. «Зачем вы все это мне показали? Да я теперь спать не смогу! Черт, черт!» Я заметалась по мату, сердце колотилось в груди, сжимаясь от страха. «Во что они меня втянули? Боги всемогущие! А я-то наивная подозревала, что у меня одна беда и проблема — это избавиться от браслета. А тут такое!» «Я бы и сам предпочел, чтобы на вашем месте, Конрад, оказался некто более опытный. Кто помог бы кругу? А вы просто слабое звено в нашей цепи», — сухо ответил декан. Взглянув на него с каким-то отчаянием, забралась пальцами в вырез футболки и схватила камень, намереваясь снять его с шеи. Торн переплел руки на груди и встал, широко расставив ноги, глядя на меня с презрением и насмешкой. «Нет, но он реально странный». Он что, думал, я обрадуюсь перспективе умереть за хранителей? Э, нет, я себе такую судьбу не выбирала. Пусть забирает свой камень и отдаст его тому, кто, по его мнению, будет достоин. Я только за. Обеими руками, да и ногами тоже. И ведь какие мерзавцы! Не соизволили даже предупредить меня об опасности. А если бы меня убили в тот день, когда я ходила с крофтом за цепочкой в город? А что, если бы... Я силой дернула с себя цепь, но она не снялась. Удивленно подняв глаза, увидела, что усмешка Алекса стала еще жестче. Волк покачал головой и произнес. Камень выбрал вас. И теперь вы не снимете его, Конрад, пока не примете магию хранителей как часть себя. Что за чушь вы несете? Я снова дернула черта в камень, но волк оказался прав. Тот не желал покидать мою шею. Словно кто-то приклеил его к коже. а Простонала я и упала пятой точкой на мат. Хотелось зашипеть. А еще лучше ударить кого-то, чтобы выплеснуть негативную энергию. Но передо мной был только декан. А шлепнуть такого здоровяка у меня селенок маловато. Да и не могу я ударить декана. А вот турники так вполне. Вы можете успокоиться, Конрад. Спокойно произнес волк. А вас еще никто не знает, кроме хранителей. Так что вы пока в безопасности. И чтобы вы спали спокойнее, скажу еще одно. За вами присматривают. — Да? — фыркнула я. — Телохранитель, значит? — Некто подобный. Согласился декан и кивнул. — О, какое облегчение! — Я рад, что мы поняли друг друга, — подытожил куратор. — Теперь вы будете осторожнее и благоразумнее. И, кстати, сегодня в девять часов вечера мы ждем вас в главном корпусе, — дополнил он. — Что? — «Будут еще веселые новости?» — мрачно спросила я. «Нет. Приходите и узнаете Кейра. На этом у меня все». Он резко отвернулся и пошел прочь, оставив меня сидеть на мате и думать о том, как мне повезло в жизни. И что теперь, кажется, побег из академии значительно усложнился, если не стал невозможным. Кейра Конрад ему не нравилось. Очень не нравилось, как и то странное чувство, которое эта кошка вызывала в нем. А Александр Торн не любил, когда не понимал самого себя. Он всегда жил в гармонии со своим телом и душой. В идеальном мире со своим волком, контролируя мысли и чувства. Не позволяя себе лишнего. Да, он умел дружить. Ему нравились женщины, причем не только волчицы. Но никогда он не терял голову и не слишком бурно реагировал на противоположный пол. Да, Торн понимал, что когда-то придется остепениться, завести семью желательно покладистую волчицу и пару волчат, которые, несомненно, родятся с его даром. Но в ближайшем будущем связывать себя с одной определенной женщиной, самкой, не желал. Сегодня же, когда учил уму-разуму глупую маленькую кошку, придавив ее своим телом к мату, почувствовал это – странное желание, которое исходило не только от тела, но и от его сердца. Девчонка так забавно барахталась в его руках, так отчаянно пыталась вырваться – что ему было немного жалью и смешно. Самую малость. А потом она его ударила с неожиданной для такой малявки силой и оседлала, вызвав бурю негодования внутри, а еще толику желания. Пока он смотрел на ее горящие и самодовольные глазищи и ощущал, как женское тело прижимается к его крепкому и напряженному. Этого еще не хватало. Торн быстро подмял под себя упрямую кошку. — Это не составило особого труда, а в довершении всего доставило его волку непонятное удовольствие – вот так взирать сверху вниз на распростертое под ним тело. Впрочем, он поднялся на ноги так быстро, как только смог, надеясь на то, что кошка не почувствует его явной реакции на ее тело. Черт побери, ситуация могла выйти из-под контроля. Никогда прежде он не реагировал подобным образом ни на кого из своих адепток. А ведь были и достаточно симпатичные среди которых встречались волчицы и медведицы. Но чтобы кошка?» Проклиная все на свете, он быстро сошел с мата, стараясь проделать это так, чтобы никто не заметил его возбуждения. Треклятого и такого неуместного. Кажется, получилось. Как ему хотелось сейчас отпустить эту Конрад в освояси! Но лорд Торн был из числа тех оборотней, кто, приняв решение, не отступает от него. А он был настроен поговорить с Кейрой и рассказать ей то, что утаил Барлуу. «Вставайте, адептка, на сегодня с вас хватит». Стараясь говорить спокойно, он все же не нашел в себе сил обернуться и взглянуть на девчонку. Еще не хватало, чтобы она обратила внимание на его состояние. И, тем не менее, он добавил. «Но задержитесь после занятий, нам надо с вами поговорить». Сказал и сам понадеялся, что упрямая девчонка откажется. Это было бы полностью в ее духе. Но кошка, видимо, решила быть покладистой. Конечно, это показалось ему подозрительным, как и ее кроткая фраза. «Да, сэр». И ушла в душ. А он едва дождался, чтобы все адепты покинули спортивный зал и тоже отправился мыться. Включив ледяную воду, встал под холодные струи, запрокинув голову и закрыв глаза, чувствуя, как вместе с потом стекает напряжение, а тело, наконец, успокаивается, хотя и с большой неохотой будто оно отдельно от разума организм. И первой мыслью Алекса была та, что он давно не был с женщиной, и это пора бы исправить, пока он не начал кидаться на всех женщин подряд, независимо от того, нравятся они ему или нет. Иначе объяснить свое влечение к этой дранной мелкой кошке он просто не мог. Вот только когда вышел из душа и снова встретился с ней для разговора, поймал себя на мысли, что рассматривает ее более пристально, чем следовало изучая и принюхиваясь к запаху чистого тела девчонки и какого-то особого, присущего только ей, одной аромата, способного опьянить и заставить потерять голову. «Кошка не должна пахнуть так сладко для волка», подумал Торн раздраженно, стараясь отвлечься на разговор, пытаясь объяснить молоденькой хранительнице, какие неприятности и опасности грозят ее пушистому заду, если она не будет осторожной. И ему показалось, что она прониклась особенно после того, как он показал ей то, о чем рассказывал прежде. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Она была ошеломлена. Торн понял это по ее заметно настороженному взгляду, в глубине которого поселилась тревога и страх. Но так даже лучше. Так она примет его слова всерьез и будет более осторожна. Хотя о чем это он? Когда это кошки, любопытные создания могли усидеть на месте. Если даже Гера, женщина опытная и разумная, вчера показала себя истинной самкой, которую в первую очередь заботит пара и ее потомство, за что едва не поплатилась жизнью. Спина Алекса до сих пор болела от раны, оставленной когтями оборотня метаморфа. Да, на нем все заживало быстро, но не в этот раз. Чертов оборотень оказался устойчив к магии, невероятно быстр, и эти его перевоплощения А еще, еще девчонка назвала его Торн. Не сэр, не господин Дикан, а именно Торн. И он отчего-то завелся снова, даже осознав, что в какой-то степени напугал ее своими видениями, чем и спровоцировал подобное понебратство. Но решил не заострять на этом внимание. Сам виноват. Не стоило так резко открывать ей правду. Но он просто не умел иначе. Напуганная такими новостями девчонка даже попыталась избавиться от своего камня. Глупая, пока она не примет его как часть себя, это будет невозможно. Зато метаморф, или тот, кому он служит, с легкостью снимут камень с мертвого тела. Вдруг подумал он, и по спине пробежал холодок. Нет, девчонку он сохранит. Да, между ними явно стена из неприязни, но он жизнь положит, чтобы она жила, если придется. Оставаясь внешне спокойным, Торн отпустил Кейру, успев пригласить на встречу хранителей, решив, что раз уж она является частью круга, то должна знать то, что происходит. Попытка Барлоу обезопасить мисс Конрад сейчас казалась Алексу смешной и попросту глупой. Незнание еще никого не спасло и не защитило. И Волк, уходя от девчонки, знал, что поступил единственно правильно, приняв решение открыть кошке правду. Вот только не был уверен, что его решение одобрят остальные. Впрочем, когда он прислушивался к их мнению. О том, что меня здесь не ждали, я поняла, едва увидела лицо медведя, открывшего мне дверь. В административном корпусе после заката было темно, и пока я шла к зданию от общежития, только одно окно, уже знакомое мне, светилось на общем фоне темных стен. Да внизу у входа приветливо моргали магические фонарики, бросавшие свет на широкие ступени. Несколько адептов гуляли по дорожкам. Я слышала чей-то смех. Кажется, какая-то парочка притаилась чуть дальше за маленькой рощицей Самшита. Мне и самой не хотелось идти к хранителям, но Торн ясно дал понять, что это, в первую очередь, надо мне самой. Да и после всего, что я узнала от волка, сама не позволила бы себе проигнорировать подобное приглашение. В итоге меня не ждали. Кроме Торна, никто и предположить не мог, что я появлюсь в кабинете господина ректора. Но и прогонять меня не стали. Видимо, камень, что я грела на груди, имел большее значение, чем желание хранителей, обступивших в стол профессора Барлоу. «Мисс Конрад!» — прорычал медведь, окатив меня удивленным взором. Я поклонилась, приветствуя старшего, и протиснулась мимо его широкой туши, почти полностью закрывавшей проход в комнату. «Добрый вечер, господа!» — произнесла, рассматривая удивленные лица, на этот раз оказавшиеся без масок. Наверное, они надевали их только для отбора нового обладателя осиротевшего амулета. Впрочем, я и так могла узнать господ по запаху. Несколько пар глаз уставились на меня. И только волк усмехнулся и, подняв руку, указал мне на место между госпожой совой и длинным, словно жертв, мужчиной, обладавшим гривой серебристых волос. «Теперь пришли все, и мы можем начинать», — сказал Торн. Я заметила, как негодующе взглянул на него в ответ на эти слова Барлоу. Алекс понял взгляд без лишних слов, кивнул и спокойно добавил. «Да, я пригласил мисс Конрад, так как она теперь является одной из нас и, полагаю, должна быть в курсе всего, что происходит, особенно если это непосредственно касается ее самой». «И да», — продолжил он чуть тверже, когда брови ректора сошлись на переносице. Она уже знает о нашем таинственном убийце и метаморфе. Думаю, в данном случае правда может спасти госпоже кошке жизнь. Вы нарушили приказ, Торн. Не выдержал барлу. Я посмотрела на ректора и заметила, что он разозлился, отчего на его лице и в волосах проступила рыжина. Лисий облик прорывался наружу, что означало одно – оборотень зол и позволил эмоциям на долю секунды взять над собой верх хотя следует отдать должное Барлоу. Все признаки лиса исчезли за секунду, когда он взял себя в руки, приняв обманчиво спокойное выражение. «Да», — признал волк, «нарушил и считаю, что поступил правильно. Я не хочу повторения судьбы Аиды для мисс Конрад». Он метнул на меня быстрый взгляд, и я невольно закусила губу, встретившись с деканом глазами. «Мы не в состоянии обеспечить ей должную защиту за пределами академии». Произошедшее вчера этому прямое доказательство. Я все еще, кстати, надеюсь, что сюда метаморф не имеет доступа. И повторю свою просьбу усилить защиту периметра Академии и прилегающих земель. «Вы недооцениваете нас, Торн», — сказал кто-то из хранителей. Я повернула голову и посмотрела на говорившего. Высокий, тонкий, даже, сказала бы, изящный. И пахнет сыростью и чем-то еще. Будто выбрался из-под земли. «Змей», — поняла я, — «гад ползучий». И едва не прыснула, представив себе этого затянутого в узкий фраг мужчину, ползущим по земле. «Я просто уже столкнулся с нашим врагом и не понимаю, почему вы все так спокойны, даже после того, что я рассказал и показал вам». В голосе декана зазвенела сталь. «Потому что мы сильнее, чем вы хотите это представить», — огрызнулся хранитель змей, пошарив глазами по его телу, Я, наконец, нашла то, что искала. Его камень. Змей не был новатором и тоже, как многие из хранителей, носил свой камень в перстне. Тот обладал изумрудным цветом с прожилками оттенка сажи. И внутри, как и в моем камне, жило что-то странное. Часть неведомой силы, заключенная в камень или заточенное в него. «Перестаньте ссориться, господа», — миролюбиво заметила сова. «Мы пришли сюда не для этого». Но я хочу сказать в поддержку лорда Торна, что он прав, когда призывает нас быть осторожными и опасаться врага. Вчера, если бы не сэр Александр, не думаю, что я стояла бы перед вами». Она поправила очки, водруженные на нос, сдвинув их ближе к переносице, и продолжила. «Это нечто новое, не просто метаморф, способный менять свой облик, как перчатки. Он невосприимчив к магии. Опасный враг, неуловимый и жестокий. Она положила руки на стол, наклонилась так, чтобы все хранители могли видеть и слышать ее. Впрочем, они и так сгрудились вокруг стола, за исключением медведя. Ганс оставался у дверей и, видимо, следил за тем, чтобы ни одна душа не оказалась поблизости от кабинета, пока здесь совещаются хранители. — Нас вчера было четверо, — продолжила сова. — Три хранителя и один сильный боевик, Она обвела присутствующих взглядом. И только лорд Торн смог хоть как-то противостоять этому чудовищу. Я и сама изначально не очень верила в то, что таинственный убийца знает всех нас. Но теперь убедилась на собственных перьях, что дело обстоит именно так. И искать нам надо врага среди тех, кто знает о нас. Знает так много, что круг поиска будет весьма ограничен. А что касается мисс Конрад, то я и здесь поддерживаю сторону лорда Торна. Девушка еще слишком молода. А вы сами знаете, как адепты нарушают правила. Как часто покидают стены Академии ради свидания и веселья. Я сглотнула. Сова говорила так, словно я не стояла рядом с ней. Но ее слова были правдивы. И я не могла не признать этого. Вспомнила, как совсем недавно ходила с Крофтом за цепочкой для амулета. А ведь я тогда ничегошеньки не знала об убийце. «Остановило бы это меня?» «Наверное». «Убийца никогда не нападает днем», сказал ректор. «Посудите сами. Все четыре нападения происходили после наступления темноты». «Это не показатель», отметил Торн. «Возможно, ему просто было удобнее подлавливать нас ночью. Ведь днем в основном все работают. И большая часть из нас находится на территории Академии, что само по себе служит защитой». «Да». Подал голос от двери медведь. «Я тоже не думаю, что нам стоит расслабляться днем». «Тогда что вы предлагаете?» Мягким голосом уточнил Барлоу. «Я же подумала об отсутствующем господине канцлере, и по спине пробежали мурашки. Вот хаос был жив. Это я узнала от декана. Но, судя по тому, что лорд-канцлер в данный момент отсутствовал на важном собрании круга, потрепали его порядочно». Зная отлично регенерацию высших оборотней, охранители в большей степени относились именно к высшим. Было удивительно, что его раны до сих пор не зажили. Нет, конечно, существовала возможность того, что крыса попросту был занят и задействован на королевской службе, но отчего-то я именно эту версию сразу отмела. Предлагаю по возможности не покидать территорию Академии, особенно после наступления темноты. — сказал Торн, и сова, поддерживая мужчину, кивнула. «Пока мы не разберемся во всем и не поймаем этого мерзавца». «А как же метаморф?» — правильно рассудил фразу декана змей. «Метаморфа вызывает убийца. Найдем его, найдем и оборотня. Устраним нашего врага, и проблема с метаморфом отпадет сама по себе». Торн скрестил руки на груди, а я подумала о том, что мне бы надо сходить к бабушке или хотя бы как-то предупредить ее о том, что я некоторое время не буду появляться дома на выходных. Не буду видеться с ней. Мысленно выругалась. Отвлеклась, пока хранители начали спорить. В данной ситуации я поддерживала сторону Волка. Картинки, которые он передал мне сегодня днем, до сих пор стояли перед глазами. Даже не знаю, как теперь буду есть, если постоянно помню о таком. С другой стороны, я понимала, что Торн хотел как лучше, и, в отличие от остальных, Рассказал мне правду, иначе я бы продолжала выходить за пределы Академии. Хотя бы для того, чтобы навестить Ба и найти мага, способного снять браслет. Вот это я попала. Теперь застряла здесь надолго. Пока эти спорщики придут к консенсусу и найдут своего таинственного врага, я тут все пять курсов окончу и буду безвылазно сидеть в четырех стенах, истязая собственный организм тренировками. «Но мы не можем вот так запереть себя в академии», — услышала я краем уха слова одного из хранителей. «У вас, торн, нет никаких обязательств. А у меня семья. Маленькие дети. Я не могу перевести их сюда. Но и жить на территории академии не могу. Я нужен семье». «Вы нужны семье живым или по частям?» — оскалился недобро волк. Дальше пошло в этом духе. Я стояла и слушала. Иногда отвлекалась, когда размышляла о своем. Хранители спорили и никак не могли прийти к общему решению. А потому, когда все закончилось, я была только рада и едва не первый рванула к выходу. Господин канцлер остался в своем доме с охраной. Услышала, уже когда отошла от стола. Это говорил змей. Так почему мы не можем вызвать себя охрану и ограничить передвижение в темное время суток? Кажется, кое-кто из круга никак не хотел смириться с подобными ограничениями. Мне это тоже не нравилось. Но я молчала, так как понимала, мало, да и никто моего мнения не спрашивал. Все время, пока хранители обсуждали врага, опасность свое отношение к общей беде, я только стояла, слушала и наматывала на ус. А еще я поняла, что между ними нет согласия. Удивляла, почему не Торн, а Барлоу стоит во главе круга. Но здесь, скорее всего, роль играли опыт и возраст оборотня. «Мисс Конрад», — медведь кивнул мне, пропуская в дверь. Я ответила ему на кивок и покинула кабинет. Следом потянулись несколько хранителей, а на лестнице меня резво обогнал тот тощий. «Адептка Конрад!» прозвучала прямо в спину. Торн. Я задержалась на ступеньках, позволив декану встать так, чтобы я могла его видеть. «Я надеюсь, вы понимаете, что никаких вылазок за территорию Академии без сопровождения?» спросил он. «Значит, мне можно выходить?» «Только в экстренном случае». Его взгляд излучал само спокойствие. Но мне отчего-то было не по себе. Вспомнилось, как днем мы боролись, и как я уложила его на лопатки. Сейчас-то я поняла, почему он тогда поморщился, упав на спину. Видимо, метаморф достал его прошлой ночью. «У вас на спине рана?» Зачем-то спросила я. Торн глазом не моргнул. После встречи с метаморфом раны, оставленные его когтями, «Чертовски плохо заживают, адептка», — ответил он. «Словно регенерация замедлилась. Так что держите свой пушистый зад подальше от ворот». «А кто присматривает за мной?» — спросила я, решив, что должна знать этого оборотня. «Какая разница?» — усмехнулся Алекс. «Главное, что он пока хорошо справляется со своей работой». «Вы так уверены в нем?» — приподняла я брови. «Или эта женщина?» Торн продолжил спускаться, бросив напоследок фразу, но так и не ответив на мой вопрос. «Утром тренировка. Не проспите, Конрад!» И был таков. Я не проспала. Ни на следующее утро, ни на те, что были после. Две недели в академии пролетели как один день. Правда, напряженные и тяжелый настолько, что, возвращаясь после очередной практики, я просто падала без сил. Душ, ужин и сон. Вот что составляло мой досуг. Все остальное время занимала учеба, и пока это были только лекции. Но преподаватели обещали, что через неделю будет первый семинар, а за ним потянутся и остальные, по всем предметам. Так что расслабляться было некогда. И я, та, которая не желала учиться, отчего-то решила для себя, что не имею права ударить в грязь лицом, пока нахожусь в академии. И, удивляясь себе самой, начала активно готовиться хотя порой было тяжело не уснуть, сидя в читальном зале библиотеки после заката. Саманта, которая в плане учебы была почти фанатом своего дела, активно мне помогала. И я не раз порадовалась за себя и за то, что хотя бы с соседкой мне повезло. Единственное, что меня напрягало, отсутствие денег и невозможность покинуть академию. Да, здесь кормили, и кормили сытно, но я не могла позволить себе ничего из того, что планировала ранее. К тому же я резонно поняла, что если избавлюсь от браслета и амулета-хранителя, то моей жизни ничто не будет угрожать. Только проклятый камень не желал слазить с шеи. А браслет прочно держал мое запястье, будто напоминая о том, что я бессильно пока что-то изменить. Ведь, чтобы снять его с руки, мне нужны деньги. А чтобы получить деньги, надо или работать, или хотя бы отправиться к БА и попросить взаймы». Но не думаю, что она даст денег, особенно если узнает, для какой цели они мне нужны. Замкнутый круг, в котором я хоть и не пленница, но ограниченная в возможностях кошка. Мне, привыкшая к свободе, это было тяжело. И учеба не очень помогала смириться с подобным положением. По ночам я иногда позволяла себе побродить по крышам, избегая главного корпуса. Помнила, чем это обернулось в тот самый первый раз, когда я погналась за мышонком. И, кстати, этот мышонок почему-то никак не выходил у меня из головы. Вот только больше я его на территории не видела. Хотя пару раз мне казалось, что ветер приносит отголоски знакомого запаха. Но настолько слабые, что я понимала. Вполне могла я ошибиться. Этим утром, возвращаясь после очередной убийственной зарядки, в холле столкнулась с Крофтом. Рыжий со скучающим видом стоял у окна. А завидев меня, шагнул навстречу, улыбаясь широко и приятно как умел только он один. Я невольно порадовалась тому, что приняла душ в пристройке на стадионе и не благоухаю, как потревоженный скунс. Но все равно Марион меня немного удивил. Нет, мы все эти дни общались и в общежитии, и в учебных корпусах во время перемен, и староста был всегда обходителен и любезен. Мы перебрасывались парой-тройкой обыденных фраз, но больше ни разу не гуляли вместе, как в тот день, когда я приобрела цепочку для своего камня. И все же я замечала его интерес и то, как по-особенному Крофт смотрит на меня. Изучая, присматриваясь, прикидывая что-то в уме. И вот сейчас он встал, положив руки на бедра, и так посмотрел, что я невольно приподняла вопросительно брови. «Привет, Крофт!» — мимо прошли несколько адептов. Рыжа ответил он кивком, но при этом продолжал смотреть на меня одну, словно вокруг нас не было ни души. Хотя учащиеся продолжали сновать кто по лестнице, кто вниз, а кто и вовсе спешил на улицу. «Поговорим?» – вдруг спросил парень, а я передернула плечами, не совсем понимая, что он собирается обсудить со мной. «Только недолго», – предупредила. «У меня скоро лекции, а первая у Тилни». «Я надолго не задержу», – быстро ответил Марион и, взяв меня за руку, оттащил в сторону, так, что мы больше не мешали потоку адептов, хотя на нас поглядывали, а порой здоровались. Почти все с Крофтом, и лишь некоторые со мной. Промелькнувшие Элен и ее вечная подруга Молли переглянулись, заметив, что я стою рядом с рыжим старостой. При этом медведица мне заговорчески подмигнула, и девчонки захихикали, а затем поспешили наверх. Я же успела подумать, что задержались они на стадионе мне на беду. Хотя Элен не похожа на сплетницу, да и скрывать мне особо нечего. Вот только была убеждена, что расспросов теперь не избежать. «Твои подруги?» — усмехнулся Крофт, проследив взглядом за удаляющимися адептками. «Ага, с одного курса», — быстро ответила я и тут же добавила, взглянув на парня. «Ты, кажется, что-то хотел мне сказать?» «Время, знаешь ли, не резиновое. А мне еще надо переодеться». Марион снова улыбнулся, и золотые искорки в его медовых глазах засверкали, обволакивая. «Да, хочу пригласить тебя на свидание». — просто сказал он. — Ого! Я хмыкнула, сообразив, что Саманта была права, когда сразу сказала мне, что Крофт явно положил на меня глаз. И вот ее догадка подтвердилась. — Как смотришь на то, чтобы вечером прогуляться в город? Сходим в кафе, посидим, пообщаемся. Я невольно закусила губу. Вот что за жизнь? Мне ведь нельзя покидать пределы Академии. Да и о свиданиях я пока не думала. Только чертовски захотелось выйти наружу и снова ощутить себя свободной. Захотелось настолько, что я едва не выпалила «да». Только перед глазами мгновенно встала страшная картина, разодранного на части тела, и кровь, заливавшая стены. «Нет», — тихо ответила я. Улыбка на лице парня тотчас угасла. «Кейра», — произнес он, — «я тебя не замуж зову, а просто на свидание. Мне казалось, что я тебе нравлюсь». Задумчиво почесав нос, взглянула на кота, который ждал мой ответ. И я заметила, что в глубине его загадочных глаз светилось нетерпение и недоумение. Кажется, котик не ожидал, что я отвечу «нет». «Ну-ну». Может быть, я бы и не отказалась прогуляться с ним в город, если бы не запрет Торна, а потому, вздохнув, повторила. «Нет. И дело не в том, нравишься ты мне или нет. Просто на носу первые семинары, и мне надо готовиться». Да и я пока никак не втянусь в учебный процесс. Парень хмыкнул и недовольно сложил руки на груди. Я невольно посмотрела на его руки и поняла, что они мне нравятся. Крофт, что уж греха таить, был чертовски симпатичным. Несмотря на то, что я не особо жаловала рыжих бесстыжих. Но в этом коте таилась очаровательная чертовщинка, и, полагаю, сам Марион об этом знал и пользовался своей привлекательностью. Вот только со мной такой фокус не пройдет. Сколько бы староста не сверкал своими глазищами. Не думал, что ты окажешься такой ответственной в плане учебы, — проговорил Крофт. Признаться, при первой встрече мне показалось, что ты не в восторге от того, что находишься в академии. Я невольно усмехнулась. А котик был наблюдательным. Извини, — ответила, возвращая старостью улыбку. Я не хочу опоздать. И быстрым шагом направилась к лестнице. — Надеюсь, ты не думаешь, что я так быстро отступлюсь. Он шагнул за мной, но остановился, поставив ногу на первую ступеньку и в ожидании взглянул на меня. Любопытство взяло верх, и я обернулась, достигнув середины лестницы. Весело подмигнула Крофту и побежала дальше, точно зная, что он смотрит мне вслед.